Выйдя из клетки, они вымыли руки и отправили на сервер файл с подтверждением того, что свою работу на сегодня выполнили. На часах было 15 минут пятого. Сбор в Эрзат-штабе Нега Небьюлос, роль которого играла квартира Хрой должен состояться в 6, и у них ещё оставалось порядочно времени. Думаю, пока можно с Тинамией пойти в комнату школьного совета и поболтать с импаем. «Чью и Таку всё равно ещё на секциях», – раздумывал Харуюки. Он протянулся к оставленной на земле школьной сумке и собирался уже поднять её. Как у Тай, вытиравшая руки о платок, вдруг остолбенела. Харуюки тут же ощутил, как кто-то подкрадывается к ним со спины, и Хоруюки сразу понял, что ничем хорошим это не кончится. Он не успел даже развернуться, как к со спины протянулись две руки и моментально схватили её. Послышался обольстительный голос. «Ой-ой, попалась!» «Прократим, ничего, что ли!» Вскинутые руки Утай продолжали ошалело стучать по клавиатуре. Но смысла её слов было уже не разобрать. Харуюке оставалось лишь подхватить вылетевший из её рук платок. Налётчица, успешная заставшая Утай врасплох, быстро повернула её маленькое тело, прижала к своей груди и продолжила самозабвенно говорить. «А, ой-ой, ты такая очаровашка! Может мне тебя спрятать в карман и забрать домой? Или повесить в машине, чтобы ты её украшала?» Этими в высшей степени странными признаниями в любви Утай осыпала девушка, по форме которой очевидно, что она не из этих мест. Она была заметна выше Харуюки, а её выдающиеся пропорции покрывали бледно-голубая блузка и клетчатая юбка. Кроме того, на ногах она носила длинные тонкие чулки. Её длинные волосы казались очень мягкими. Правая рука Утай, дёргавшаяся в воздухе, наконец бессильно повисла. Поняв, что сломила сопротивление своей цели, налётчица перевела взгляд на Харуюки и улыбнулась. «Добрый день, Ворон-сан. Вижу, ты сегодня хорошо поработал». а «Спасибо. Добрый день, учитель». Поздоровался он со своим учителем, главным офицером Неганебулас, бёрст-линкером восьмого уровня Скайрейкер Курасаки Фука, стараясь скрыть своё напряжение. Затем он осторожно спросил. «А, а что ты делаешь, Вумисата?» «Здорово иметь хорошие связи, правда?» «Сатян выписала мне гостевой пропуск на сегодня». Меры безопасности в начальных и средних школах становились строже из года в год, и в чужую школу без пропуска не могли попасть даже родственники тех, кто в ней учился. На входе в школу проверялся нейролинкер посетителя, и если на него не был выписан пропуск, через мгновение на нарушителя налетала школьная охрана. «Ясно». Харуюки сначала кивнул, а затем покачал головой. «Я имел в виду не то, как ты сюда попала. Мы ведь собираемся только в шесть часов, разве нет?» «Ахаха, выходит, мне нельзя прийти просто потому, что я соскучилась по тебе. Мне обязательно нужен какой-нибудь важный повод». Улыбка, с которой она произносила эти слова, могла вскружить голову любому мальчику в их школе. Но Харуюки тут же вспомнил, Насколько страшный может быть Рейкер, и его лицо вновь резко напряглось. Он в панике замотал головой. «Что ты? Я этого не говорил! Я очень рад тебя видеть!» Ему нельзя казаться неуверенным. У Харуюки есть важный секрет, который он должен сохранить в тайне от Фука. Она не должна узнать, что он пообещал её ребёнку, Эшроллеру, помочь с инкарнацией. Он остолбенело стоял с приклеенной к лицу улыбкой, фуко протянула левую руку и легонько ухватила его за щеку. «А-а-а... Ворон-сан, мне кажется, или ты что-то от меня скрываешь?» Харой Юки едва сдержался, чтобы не подпрыгнуть от удивления, и вновь замотал головой. «Нет, ты что? С чего я буду скрывать что-либо от тебя, учитель?» «Правда? Знаешь, моя интуиция почти никогда не ошибается». Проварковала Фука с улыбкой такой сладкой, что она едва не растекалась по её лицу сиропом и продолжила нежно подёргивать Харуюки за щёку. Но трудно забыть об опасности, в то время как её первая жертва уже бессильно утопала в её груди. Харуюки продолжал стойко стоять, упирая руки в швы и качая головой. Фука наконец отпустила его щёку, но вместо этого поднесла пальцы к уху. Начав играть с мочкой, Она придвинулась ещё ближе и прошептала. «Выходит, я просто не так понимаю происходящее». «А... происходящее...» «Конечно, это сущий пустяк, но сегодня я вышла в школу чуть пораньше и решила по пути посмотреть какую-нибудь битву. И по совершенной случайности среди зрителей нашёлся Эш. Я решила с ним немного переговорить, и мне показалось, что он вёл себя немного необычно». «Поэтому я после боя перехватила Эша в реальности и вежливо поинтересовалась. «И ты знаешь, кажется, Эш сказал мне, что он, не советуясь со своим родителем, «обратился к ворону Сану, который пообещал научить его кое-чему важному, «кое-чему крайне секретному, очень важному, «кое-какой вещи, название которого нельзя даже произносить, где попало». А затем Фука отчётливо задвигала губами, не произнося ни звука. Системе инкарнации и тому, как ей пользоваться. Это так Эш-роллер! Какого чёрта ты ей всё рассказал? И вообще, если из тебя так легко выудить информацию, что ж ты не пошёл крейкер с самого начала? Какого чёрта ты заставил меня весь день маяться в размышлениях? И как мне теперь выпутываться из этой ситуации? Мысленно закричал Харуюки, но содеянного уже не вернуть. Харуюки перестал мотать головой, заставил себя кивнуть и сказал. «Ага, прости меня, я скрыл это от тебя». «Правда?» К его ужасу Рейкер продолжала нежно улыбаться. Кивнув, она продолжила. «Молодец, что признался. Если бы ты продолжал упираться, то и тебе, и Эшу...» «Досталось бы по полной. Но раз так, я накажу вас только в полусилы». «В... в полусилы?» «Именно. Как только вы успешно сбежите из Имперского замка, я заставлю вас остаться на неограниченном поле и тренироваться. Тебе как раз пора двигаться к следующему уровню мастерства, Ворон-сан». «Сегодня?» В какой-то степени он был благодарен ей за то, что она ничуть не сомневалась в том, что сегодняшняя миссия будет успешной. Но слова её заставили Харуюки недоумённо глядеться по сторонам. Но в полутёмном заднем дворе были лишь он сам, Фука и Утай. «Но как же мы встретимся там с Эшем? Если мы не погрузимся в одно и то же время, у нас не получится встретиться на неограниченном поле». Ответ Фука был явно готов задолго до того, как Харуюки задал этот вопрос. «Никаких проблем. Я уже заперла. А, то есть попросила Эша подождать нас в моей машине. Она здесь неподалёку, так что мы даже погрузимся вместе из твоего дома. Конечно, сам Эш войдёт на поле из парковки». «Ага, ты привезла сюда реального Эша?» Харуюки изумелся так, что на мгновение забыл даже о неминуемом наказании. Это значит, что Харуюки при желании мог прямо сейчас встретиться с ним в реальности. С тем самым постапокалиптическим гонщиком, который, небось, и в реальности ходил в косухе и с ирокезом. Но, увы, а может и не увы, Фука покачала головой. «Да, но пока вам в реальности лучше не встречаться». «В конце концов он состоит в Грейт Волл, одном из королевских легионов». «Ну, да, согласен», — ответил Хороюки, вздыхая. «Пусть они и братья-студенты, Фука. Эш служил Зелёному Королю, а значит, был врагом Черноснежки. Эту черту лучше не переступать». Хороюки поднял голову, посмотрел в глаза Рейкер и снова кивнул разочарование от того, что не он будет учить Эши инкарнации, а Фука будет учить их обоих, уже начало уступать место энтузиазму. «Хорошо. Я как раз открыл для себя кое-что важное. Буду только рад новому уроку, учитель». «Отличные слова. Мне нравится твой дух». От улыбки, появившейся на лице Рейкер, Хрэйки подумал, что восторгаться пока рано. Затем Утай, всё ещё висевшая в плену Фука, Вела подняла руки и напечатала. «Я тоже буду присутствовать на тренировке». Отпустив, наконец, Утай, Фука поздоровалась с Хоу. Судя по всему, эта сова сразу находила общий язык с владельцами летающих аватаров. А затем все они направились в комнату школьного совета. Хотя после уроков в школе осталось не так много людей, прогуливаться с младшеклассницей с одной стороны и старшеклассницей с другой довольно непросто. Харуюки то и дело ловил на себе ошарашенные взгляды. Добравшись до двери в глубине первого этажа первого корпуса, он первым делом протяжно вздохнул. Но даже в уютной комнате напряженность не спадала, хоть и ощущал он её по другой причине. Хотя Черноснежка и присоединилась к их группе с улыбкой, Харуюки неизбежно ощутил на себе, что значит быть непривлекательным мужчиной в женской среде. Более того, все эти девушки занимали высочайшие должности в старом Наганебьюлас, одном из семи великих легионов старого ускоренного мира. Таким образом, расслабиться Харуюки не мог. А если подумать, то и в новом Нагабью после вступления Чью и Таку на четыре девушки приходится только два парня. Если мы хотим поддерживать баланс, то надо как можно скорее найти еще одного легионера мужского пола. Вот только найти надо кого-нибудь не слишком жуткого. Кстати, почему бы не пригласить его? Надо будет попробовать сегодня, раз мы всё равно увидимся. Раздумывал Хро Юки, потягивая предложенный Черноснежкой чай. Стрелки уже успели добраться до отметки в 5 часов. Ой, уже так поздно, вдруг сказала Фука, поднялась с дивана, а затем быстро проговорила: «Ну, раз уж у меня в машине заперт, раз уж у меня в машине ждет Эш, я лучше пойду чуть пораньше. Припаркуюсь где-нибудь неподалеку. Ждите меня к шести, дома у ворона Сана». «Да, тебя сложно назвать заботливым родителем». Насмешливо заметила Черноснежка, и Фука уверенно ответила. «Я сказала, чтобы он пока подуэлился и набрал очков для погружения. Вряд ли ему было скучно. Ну что ж». «Увидимся позже». Помахав рукой, Фука вышла из комнаты. Практически в это же самое время Чию и Таку закончили свои занятия и появились в кабинете школьного совета вместо неё. По их мокрым волосам было видно, что душ они приняли в спешке и бежали сюда со всех ног. Собравшись, они выдвинулись в сторону жилого комплекса на севере улицы Каэнзи. Вот уже третий день подряд мама Чиюри готовила им ужин. Харуяки начал чувствовать себя неловко, но он был благодарен ей, в частности за то, что в магазине по пути домой пришлось покупать только напитки. Чиюри и Такумо вызвались захватить еду, и вышли на 21 этаже. Харуяки, Черноснежка и Утай сразу направились на 23. -й. Каждую секунду Харуяки ощущал всё большее напряжение. Заветные 7 часов вечера становились все ближе. В этот самый момент аватар Харуюки, Сильверкроу, находился в глубине Имперского замка, в самом центре неограниченного нейтрального поля. Если ему не удастся сбежать оттуда, его не смогут очистить от брони бедствия. И он не сможет продолжать жить, как Бёрстлинкер». Такому с Чиури обещали ему, что даже если его объявят преступником, и он не сможет участвовать в дуэлях, они продолжат снабжать его очками. Хараюки ценил их чувства, но не хотел заставлять их идти на это. Он не желал становиться обузой легиону ради того, чтобы сохранять за собой возможность ускорения. «Не попадайся во власть негативных образов». Услышал вдруг Харуюки шёпот, войдя в зал и бросив сумку на пол. Он резко поднял голову. Голос принадлежал Черноснежке. Она приложила руку к его груди и поддержала ей поникшее тело Харуюки. «Я понимаю, что важно оценивать все возможные исходы, но в некоторые моменты нужно смотреть лишь вперёд. И сейчас именно такой момент». «Сатин говорит правду». «Сейчас нам остаётся лишь верить и двигаться вперёд», напечатала высунувшаяся из-за спины Черноснежки Утай. Харуюки понял, что больше грустить нельзя. Он выставил вперёд грудь и ответил. «Есть!» Казалось, одного этого слова хватило, чтобы высушить пот, проступивший на его ладонях.